Глава 12. Вдова приехала, как и обещала, поздно вечером. Иражный, увидев из светлицы одинокие фары автомобиля, вышел встречать. Еще днем он починил оторвавшуюся с петель створку ворот, поэтому пропустил машину во двор и закрыл их на засов. Старуха на его старания не обратила никакого внимания, проворно выскочила из кабины, ковыляя, обошла машину кругом, глянула на колеса и распахнула заднюю дверцу. «Ну что, квартирант, принимай гостей!» — объявила с ехидной торжественностью. «Работяг привезла. По-современному гастарбайтеров». Однако из машины никто не появился, а свет в салоне не горел. В сунулась в дверной проем. «Вы что тут? Заснули? Вы Вылазьте! Приехали!» В темной кабине началось какое-то движение. Старуха отошла к ражному и искоса на него уставилась, верно отслеживая реакцию. Скоро из машины выбралась девица в кожаном пальто и таких же брючках. За ней еще две, в легких одинаковых шубейках. Все сонные, стояли и озирались беспомощно, зябко ежились после теплой кабины. «Как ты тут?» Будто бы участливо поинтересовалась вдова. «Все спокойно?» «Да, скучно здесь», — отозвался он безучастно. «Неужели? В баньке попарился?» — Баня добрая, но с легким паром. — Благодарствую. — Как тебе, девы? — торопливым шепотом спросила она. — Такие красавицы писаны и юные. Это тебе лекарство для лечения сердечной тоски. Привезла на работу. Виноград будут давить. Свет был только над крыльцом, поэтому он ни одно толком не рассмотрел, да и особенно не старался, сохраняя спокойствие. Девица чувствовала скованность, Как-то нерешительно достали вещи из багажника и опять посиротски встали возле машины. Айда в дом, обижен приказала вотчиница. Что тут темнота? Приглашай отрок. Чего встал? Электростанция давно уже тарахтела в тамбуре, поэтому старуха щедро включила все лампочки, и зал первого яруса осветился ярко и празднично. Примученные дорогой работяги скромно замерли у порога с объемистными сумками в руках не смело озираясь, пожалуй, кроме одной, смуглой, но с яркими голубыми глазами. Она с удовольствием стащила с себя кожаный плащ и сказала почти весело «Раздевайтесь, девочки, только не совсем». Вдова обратилась к гостеприимную хозяйку, чего вовсе не наблюдалось, когда приехал ражный. Она рассадила девушек за столом в рядок с одной стороны и принялась выставлять соленья, варенье, веленину и копченину, Пищу, обычную для вотчинников. Скромные гости не усидели, бросились ей помогать. Раскладывали закуски в плошки и блюда. А смуглянка, как-то уж очень привычной для городской особы, взялась настругивать высушенную в кость кабанятину. Орудовала ножом, словно всю жизнь управлялась деревянным вяленым мясом. За делом все они слегка расслабились. Однако все еще прятали свои взоры, ни разу не взглянув в сторону безучастного ражного. Две светленькие девушки, одинаково гладко зачесанные и неброско одетые, явно чтобы сгладить, пригасить природную красоту, скорее всего были сестрами. Кроме внешнего сходства и одежды, очень легко понимали друг друга, только были заторможенными, стесненные непривычной обстановкой и от этого скупыми в движениях. Третья же, с и с проницательно-голубым светом глаз, в облегающем замшевом костюмчике, Держалась слегка на особицу, излишне много двигалась, словно демонстрируя гимнастическую гибкость женственной фигуры. В последнюю очередь старуха выставила бутыль с молодым вином и торжественно вынула из шкафа настоящие серебряные кубки. Похоже, молва среди поединщиков существовала не зря. Брачной конторой в отчину Булыги назвать было трудно, однако девиц сюда привезли на смотрины, а не для того, чтобы давить виноград. Все три явно принадлежали к родам вольных араксов. Узнаваемость крылась в особом воспитании, внешне вполне современной, окажись в толпе на улице не отличишь. Они при этом несли на себе печать целомудрия и неискушенности, тщательно скрываемых и заметных лишь опытному глазу. Они умели таить в себе бурю чувств, которая наверняка их одолевала. Они были научены смотреть и видеть все, не поднимая век, особое. Древнее искусство славянок. И они же знали обычаи Сергиева воинства. Коль в отрочестве еще не были обручены, то непременно настанет день, когда их всех вместе или каждую в отдельности явят тому, кто станет суженным. Точнее, наоборот, покажут холостого вольного аракса, сорокалетнего отрока, сыгравшего пир свадебный, но по каким-либо причинам, оставшегося без невесты. Выбор в таком случае совершает вовсе не он, поскольку смотрины обоюдны, скорее дева. Это в ее власти бросить будто бы случайный манящий взор, от которого зажжется огонь в яром сердце. Если же придется не по нраву, то и глаз не поднимет. И это будет красноречивее всяких слов. Судя по всему, сестры в диве урочища приехали впервые, и эти смотрины у них тоже первые, поскольку вотчиница даже имена перепутала, хотя сделать это было мудрено. Сестер звали Арина и Ульяна, а смуглую именем редким и вычурным Лелла. И сразу стало ясно, что она тут не впервой, давно знакома с вотчиницей, и что невесты Навыда не знают друг друга, ибо они все дружно рассмеялись, таким образом впервые проявив искренние чувства. Вдова еще пыталась скрыть, зачем привезла девица в урочище, и после знакомства тут же, за столом, начала объяснять, как давит виноград. И почему она не признает ни ручных прессов, ни тем паче каких-либо машин? Поэтому ее вино раскупают чуть ли не в драку. А если его выдержать, и каждый месяц точно в полнолуние закреплять каштановым горьковатым медом, то вообще вино превращается в напиток богов, редкостный по букету и вкусу. Мол, будь у вотчиницы желания и время, она бы давно уже участвовала во всевозможных выставках, в том числе и за границей и побеждала бы в номинации традиционных и оригинальных вин, поскольку делает их, ничуть не отступая от древних технологий. Это во-первых. Во-вторых, у нее только настоящие, местные сорта винограда, которые выращивали здесь горные скифы еще задолго до нашей эры. Девицы слушали ее с интересом, не поднимая глаз и пряча голод. Неохотно ели копченину из кабанятины и горного козла, надо сказать, и в самом деле очень вкусную и не жесткую во рту таяло. И все зависело от нарезки, строго поперек волокон. Вероятно, булыга была из ловчего рода, и не только она, пожалуй, и девицы тоже, поскольку выявлялась их приверженность к дичи. Многие араксы предпочитали ее мясу, домашний скот. Всякий зверь в природе потреблял в пищу лишь то, что было полезно, а не то, чем кормят. Рожный тоже молча ел козлятину так как оба дня в Дивем прожил на маринованных овощах и яичнице. Холодильника у вдовы не было из-за отсутствия электролинии. Кладовая же, где хранились припасы, оказалась почему-то закрытой на тяжелый навесной замок. — А что у нас за столом? Мужчина молчит, — спохватилась в очинице. — Или голодал тут в одиночестве? — Жду паузы, — обронил ражный. — Какой паузы? — не поняла она. — Чтоб слово вставить а ну вставляй!» — позволила хозяйка и обидчиво добавила. «Вот ведь болтливый обозвал, а я насиделась тут в одиночестве!» «Спросить хотел», — Вячеслав помедлил, прожевывая. «Кто же у тебя добывает горных козлов?» «Сразу видно, из ловчего рода отрок», — горделиво промолвила старуха. «Иной бы и не понял, что ест». «В горном Бадахшане охотился», — признался он. «Их там на каждой горке». Но кто тебе добычу приносит? Любовник, усмехнулась она барственно. Спускается с гор, приносит и бросает к моим ногам. Я так и подумал. А ты хочешь на охоту? Ружье есть, дам. На охоту, пожалуй, схожу, подумав, отозвался он. Места посмотрю, прогуляюсь по горам. Могу и винтовку дать, услужливо предложила вдова. Что на стене светлица висит, все стреляет, сама проверяла. «Даже мушкет!» Вражный промолчал, чувствуя, что смотрины становятся тягостными и для него, и для девиц. Пожалуй, кроме Левы, которая будто бы радовалась, что опять приехала давить виноград. Вдова занималась самодеятельностью и все осовременила, превратила обряд в застольные посиделки. По рассказам кормилицы Елизаветы, раньше происходило иначе, будто бы после побоища Мамаева, где погибло две трети засадного полка, и одна треть изранена, преподобный изъял из устава обед безбрачия, а слаб, не дожидаясь, когда подживут и затянутся раны, послал по городам и весям неких свах, трех старух, дабы избрали и привели невест, да не просто первых встречных, дочерей из воинственных семей, где отцы и деды состояли в дружинах княжеских, владели ратным ремеслом, участвовали не в братских междуусобицах но в походах на татар и прочих супостатов, Отличались храбростью или вовсе пали на бранных полях, и будто эти свахи привели в лесные скиты на кончуру и другие пустыни красных дев каждому араксу по невесте. У кормилицы все заканчивалось, как в сказке. Поединчики переженились, нарожали детей, обучили их потом ратному делу, в общем, прожили в радости и счастье. Отец же, будучи боярином, никогда преданий не вспоминал, Но в последние годы жизни, стоя у Мальберта любил рассуждать о прошлом засадников. И однажды рассказал совсем другую историю, будто свахи перестарались и привели в три раза больше дев, чем после битвы осталось поединчиков. Дескать, каждая думала, что послана сватать одна, поэтому избрала и привела невест по числу выживших. А когда оказалось их в три раза больше, что было делать? Отсылать назад – позор. Девицы только в омут головой». Оставить при монастырях значит обездолить, да и слишком велик искус у прочих пустынников, коль поблизости поселить целомудренных дев. А отдавать в жены всякому по три невесты обычай не русский, ордынский, басурманский. Будто впервые между ослабленным старцем и Сергием произошел разлад на этой почве. Преподобный долго не соглашался на столь чуждый нравом брак, где, мол, войдет в обычай потом не сладить с многоженством. И уступил ослабу лишь тем условиям, что подобное может совершаться только после таких великих сражений, как Мамаева побоище. Дабы восполнить потери засадного полка в короткий срок и нарожать детей за тех, кто не вернулся с бранного поля. Мол, потому и до сих пор есть роды араксов, одинаково называемые тризными. Это потомки тех детей, что родились от двух других жен, взятых замуж вместо араксов, павших в битве. И по кому справили тризну? Дело в том, что иноки хоть много лет и жили по обету безбрачия, не видели женщин и так от этого настрадались, что вполне управились бы с тремя, не оставили без внимания и ласк, однако искренние чувства все же испытывали только к одной. Такова уж была славянская природа. Как уживались три жены, три русские женщины в скиту одного аракса, предание умалчивало впрочем, как и сам факт существования такого брака. Однако отец обмолвился, дескать, поэтому не принято в засадном полку справлять свадьбы с размахом. Все происходило тайно, и свадебный обряд совершался самим иноком. И дабы араксы никогда не вспоминали былое многоженство, еще при Сергии утвердился уставной обряд, когда молодых отроков обручали с девами, иногда младенческого возраста, для того, чтобы по достижении ими совершенных лет устроить праздник монорамы. Но жизнь всегда шла поперек всякого устава. То девицы рождалось больше, то араксов много погибало в битвах, или между обручёнными происходил раздор. Скорее всего, потому и возник обычай смотра невест, когда отроку предъявляли трех дев на обоюдный выбор. Однако высмотреть он мог всего одну. За столом ражный никакого выбора не собирался делать, и, судя по поведению девиц, Они тоже не спешили как-то проявлять внимание к жениху. Так что все ухищрения вдовы с застольем, вином из серебряных кубков и разговорами ни к чему не привели. К тому же Вячеслав не стал дожидаться окончания пиршества. Молча поднялся и ступил на скрипучую лестницу. «Завтра с утра виноград давить!» – предупредила старуха. «Помогать будешь! Мужские руки потребуются!» Он только согласно показал руки. Застолье внизу продолжалось еще около часа, но доносилось лишь бренчание посуды и приглушенный неразборчивый шепот. Невесты что-то обсуждали с вдовой. Потом началась раздача рабочих нарядов, которые почему-то вызвали смех у девиц. Уборка со стола и, наконец, каблучки застучали по лестнице на второй ярус. Еще прошлой ночью уражный все-таки отыскал потайную дверь светлицу и оценил оригинальность вотчинника Булыги. Попробовал сдвинуть музейный сундук, и оказалось, он намертво прикручен к стене и полу. Вроде бы от грабителей, если ворвутся в отсутствие хозяев. Две замочные скважины были, и после долгих розысков он даже ключ нашел. Сундук отпирался стволом старинного дорожного пистолета с невероятно большой и причудливой мушкой, который и служил отмыкающим бородком. Однако замки оказались открытыми оба, а сундук был заперт изнутри, Тогда и пришла мысль лечь спать на него, что Вячеслав и сделал, перетащив постель на плоскую, решетчатую от крышку. Благо, что длина позволяла даже вытянуть ноги. Во втором часу ночи он услышал в сундуке эдакий мышиный шорох, после чего внутри возникло некое движение и звук отпираемой задвижки. Он не стал ждать, когда отворят крышку. Откинул ее сам, нырнул руками внутрь и пожалел, что выключил электростанцию а фонарика в доме не нашел. Схватить незваную гостю удалось, но только правой рукой и за какую-то тягучую одежду. Левая скользила, хотя он успел дважды сделать хватку, и потому вытащить добычу из сундука не успел. Встречный рывок был настолько мощным и стремительным, что в руке остался клок. Отбросив его в сторону, он сунулся внутрь и перехватил только крышку люка, которую с силой пытались закрыть. Однако ражный оказался в выгодном положении, поскольку был сверху, упирался ногами и тянул на себя двумя руками. И все равно пришлось напряться, чтобы не дать затворить вход. Супротивник сдался, отпустил крышку, после чего послышался шорох, что-то глухо стукнуло, и наступила тишина. Ражный выждал несколько минут, сбегал вниз и запустил электростанцию. Сундук был пустой и служил прикрытием потайного хода из светлицы. Люк оказался размером в половину дна. Причем крышка толстая и обитая с обеих сторон войлоком. За ней был достаточно широкий лаз, уходящий под стену дома и дальше, в скалу. Оттуда дышало холодом подземелье. Света не хватало, чтобы заглянуть внутрь. Поэтому Вячеслав спустился головой вперед и пополз на ощупь по дощатой трубе. Через три метра руки наткнулись сначала на шероховатый камень, затем на массивную железную дверцу, запертую снаружи. Но и с этой стороны был засов. Могучий, кованный и открытый. Смазанный маслом, затвор ходил по направляющим почти бесшумно. Возникло желание затворить его. Однако ражный не стал запирать, оставляя возможность прийти еще раз. Он выбрался из подземелья, сел на край сундука и только сейчас увидел клок вырванной одежды. Гостья была обрежена в змеиную шкуру. По крайней мере, так показалось вначале. Сверху мало чешуйчатая, серо-синяя, с остальным отливом, как кольчуга, а изнутри почти белая и плотная. Однако при этом кожа была настолько эластичной, что тянулась во все стороны, словно резина. И только под лампочкой рассмотрел и догадался. Рыбья. Натуральная, с мягчайшей мездровой стороной, от какой-то очень крупной и редкостной рыбы. Возможно, белуги, но особые выделки, придающие мягкость и прочность одновременно. И самое главное, клок этот выразительно пах лавандой. В руках ражного оказалось свидетельство вполне плотского существования призрака. Вчера ночью по светлице ступала на цыпочках русалка в рыбьей чешуе. Она же парилась в бане, плескалась в речке, и она же летала совой. Причем эта ласковая на ощупь птица в самом деле оказалась невероятно мощной, как ее хищные лапы, ибо не он сделал хватку и вырвал клоп крикчайшей кожи. Она сама вырвалась так, что оставила в руке часть своей одежды и хоть бы напряглась или обозначила рывок голосом, дыханием. Вячеслав свернул добычу, спрятал в нагрудный карман, потом закрыл сундук на замки и выключил электростанцию. Он испытывал некое замешательство и одновременно торжество исполненной мести. За полеты совы у себя над головой, за запертого, связанного незримой нитью нетопыря под темием за спущенный банный жар и сожженную в печи цивильную одежду. Месте, конечно, неравнозначной, мелкой, больше символической. Вот если бы удалось выволочь эту русалку на свет, взглянуть на нее вживую и спросить, что нужно, чем не угодил, вот тогда была бы чистая победа. Он снова лег на сундук, некоторое время прислушивался, будучи уверенным, что русалка после такой встречи не захочет еще раз клюнуть, пробрался в светлицу. И так незаметно уснул. А она все же вынырнула из своих подземелий, только уже с другой стороны и отомстила с неожиданным коварством. Когда утром ражный спустился вниз, чтобы сходить в туалет, все благоустройство вдовы состояло из деревянного сортира на улице. Входная дверь оказалась запертой снаружи. Причем так, будто ее подперли чем-то тяжелым и незыблемым. Выбраться сквозь окно бойницу нечего было и думать, Тем паче ни одна рама никогда не вынималась. Выход на волю оставался один. Через дверь на гульбище светлицы. Однако ее открыть удалось не сразу. Самодельные затворы приржавели и поддались, когда он снял со стены боевой топор с клевцом на обушке. Этим клевцом и подцепил неуловимый пальцами шпингалет. До земли было метров шесть. Однако прыгать на камне с переполненным мочевым пузырем он не рискнул. И по-воровски озираясь, стал справлять нужду. И в тот же миг услышал смех. Заливистый, ехидный, чем-то напоминающий смех вдовы, только юный. Русалка пряталась где-то у края виноградника. Скорее всего, за пирамидой колев, заготовленных для шпалер. Спрыгнув с гольбища ражный бросился к этому месту и никого не обнаружил. Но когда оглянулся на дом, в первый момент слегка оторопел. Выходная дверь оказалась подпертой угловатым замшелым камнем весом эдак тонны в полторы, недавно вывернутым из земли и еще не обсохшим. Подобные глыбы лежали в основании уступов на винограднике, устроенных по южному склону, в фундаменте самого дома и за останцем. Ночью, когда русалка вырвалась в сундуке, оставив в руках клок своей рыбьей кожи, он хоть и отметил ее силу, но как-то по достоинству не оценил, А сейчас узрел ее явную демонстрацию. Причем Ражный был уверен, что за ним сейчас наблюдают и ждут действий. Медлить было нельзя, ибо он ощутил состояние некого завязавшегося поединка и следовало отвечать, особенно не раздумывая. Он сбежал на крыльцо и тут еще раз мысленно восхитился соперником. К таким камням приковывали в сиром урочище буйных араксов, чтобы не сбежали. Конечно, впечатлить эту рыбину можно было единственным поднять глыбу и пустить по воздуху куда подальше, или на худой случай взвалить на плечи, отнести и положить там, где она век лежала. Судя по следам, камень сюда прикатили из-за останца. На земле остались глубокие вмятины от его острых граней. Однако ражный к таким подвигам не был готов. Сходу войти в состояние правила, да еще в малознакомом месте не получилось бы. Поэтому он на миг... Затаил дыхание и доказал, что не зря носит свое прозвище, давно превратившееся в фамилию. Одним коротким рывком, будто походя, чуть приподнял глыбу и пустил ее вниз по пологому склону гребни, на котором стоял дом. Краем глаза успел проследить, что камень протаранил хлипкий дувал и покатился к речке. Рывком открыл дверь, вошел в дом и только здесь начал дышать. Ждать ответного действия можно было в любую минуту причем самого неожиданного. Незримый соперник отличался изобретательностью и, похоже, только входил во вкус. Около часа ражный на улице не появлялся, стараясь предугадать его следующий шаг, и когда вышел, увидел, что русалка приступила к своим прямым обязанностям. Из железной трубы над шел дым. За весь последующий день никак себя больше не проявило, и теперь по приезде бригады невест и попутно мяльщиц винограда Стало понятно, зачем она уже несколько дней топит печь в сарае. С приездом девиц первую ночь он проспал спокойно и проснулся от того, что на рассвете внизу началось активное шевеление. В сарае и бане уже топили. Переодетые в длиннополые платья и армейский камуфляж невесты катали винные бочки из погреба в сарай. А вдова, похоже, готовила завтрак, поминутно выскакивая на улицу и отдавая распоряжение. Разный не стал мешать утренним хлопотам женщин и принялся рассматривать огнестрельное оружие, снимая его со стены. Мысль вотчиницы отпустить его на охоту показалась своевременной. Сидеть в урочище и ждать, когда таинственный соперник в очередной раз проявит себя, значит все время состязаться по его условию. Пора было от обороны переходить к наступлению, объявить на него охоту, заодно и посмотреть, может в местных горах и впрямь вводятся козлы. Несмотря на хвостовство вдовы, выбор оружия был невелик. Годилась разве что патронная длинноствольная винтовка, с которой воевали, пожалуй, еще с французами. Да и то, если есть к ней боеприпасы. От мысли об охоте отвлекла сначала ругань вотчиница. Невесты баловались и упустили одну бочку под откос, к тому же старую, дубовую и очень ценную. Двор вотчиной усадьбы не имел ни одной ровной площадки, и все круглое катилось само собой. Бочка улетела куда-то к реке и теперь неизвестно, разбилась о камни или уплыла. Ражный сходил вниз и принес ее совершенно целую, заодно и глянул, куда сверглась глыба с крыльца. Оказывается, почти перелетела речку и врезалась в галечный откос. От завтрака он отказался, поднялся в светлицу и снова взял винтовку, но скоро услышал, что баня вытопилась и пора идти. Вячеслав принял это на свой счет. Прихватил полотенце и стал спускаться по лестнице. Однако был остановлен язвительным голосом вдовы. «А ты-то куда? Впрочем, поди, коли девки пустят. И по пути станцию заведи, а то у них темновато, не разглядишь прелести".